Дождавшись, когда гость заснул, Райдругл подошел к кровати и стал тщательно осматривать его с ног до головы. И, осмотрев, отправился к шлюзу обдумать все как следует. «Одет он опять совсем, как я. Только, похоже, с кем-то нынче ночью крепко сцепился. Не иначе-таки выследил Рейберна. Один рукав ниже локтя располосован». Другой лопнул по шву в пройме Видно, кто-то в него вцепился И вцепился, что есть силы Прям-таки повис на нем Потому что ворот у рубахи тоже оторван По траве валялся и в воде побывал И вся одежда в пятнах А что это за пятна? И откуда они взялись, я тоже знаю Видали мы такие пятна, но ну, ты у меня в руках, третий хозяин. Брэдли все спал и спал. После полудня сверховьев реки к шлюзу подошла баржа. До нее тут проходили и другие баржи, и вверх, и вниз по реке. Но сторож шлюза окликнул только эту, справившись, нет ли каких новостей. Видимо, время у него было рассчитано точно. Матросы с баржи что-то рассказали ему, но в двух-трех словах, без всякой охоты. Но от этого сообщения охотничий азарт еще ярче разгорелся в хитрых глазках Райдергуда. Между тем временем, когда Брэдли лег и когда встал, прошло 12 часов. Проснулся, наконец? Меня не проведешь, голубчик. Так я и поверил, что можно столько спать Брэдли подошел к деревянному вороту, где сидел райдер -буд. Который сейчас час? Около трех, сударь Когда вас сменяют? Послезавтра, сударь Не раньше? Вот не на столечко, не раньше, сударь Я говорил вам, что уйду сегодня? Нет, сударь, не говорил Может, хотели сказать, да запамятовали. Иначе с чего бы вас сомнение взяло? Вот дождусь захода солнца и уйду. А, ну, тогда надо подзаправиться. А, пойдемте, третий хозяин, я вас <годно> угощу.